Глава 5. Чистый, чуть дрожащий звон разнёсся в высоком весеннем небе. Юджо, закончив свои 50 ударов топором, утёр пот со лба и развернулся. Я положил флягу с водой Сирола и спросил: "Ну как твоя рана? Не болит больше?" "Не, за день, что я отдыхал, я совсем поправился. Хотя небольшой шрам остался. И, и ещё, не знаю, может это мне только кажется, но топор из кости дракона, по-моему, каким-то лёгким стал." Не думаю. 42 удара из 50 попали точно. Услышав эти слова, Юджо поднял бровь, потом улыбнулся. Правда? А тогда я выиграю сегодняшний спор. Это вариант ли. Улыбнулся я в ответ и взяв правой рукой топор из кости дракона, легонько махнул. Да, ощущение сейчас куда более уверенное, чем насколько я помню, было раньше. Прошло уже двое суток с того кошмарного происшествия в пещере под граничным хребтом. Священное искусство сельки помогло Юджио сохранить жизнь. Солнце уже опустилось за горизонт, когда мы втроем вернулись в рулит. Я нес Юджио на правом плече, а в левой руке держал голову вождя гоблинов. Все жители собрались на площади, обсуждая, не следует ли немедленно начать поиски. Едва увидев нас, они все тут же облегченно выдохнули, после чего старейшина Гесуфт и сестра Азария принялись нас бронить. Не исключено, что взрослых больше всего страшило возможность невозможного нарушения тремя им сами правил деревни. Однако, когда я предъявил им всем голову вождя гоблинов, отношение людей резко переменилось. Повисло молчание, посреди которого злобная зубастая рожа у гате с жёлто-зелёными глазами, вдвое большими, чем человеческие, смотрела на селян. Секунду спустя раздались испуганные вопли. Гваут стоял в несколько раз громче, чем до того. Дальше объясняли в основном Юджио и Селько. Про банду гоблинов, устроившую лагерь в Северной пещере, и про то, что это передовой отряд Страны Тьмы. У старейшины и остальных был такой вид, будто они больше всего хотели отнестись к нашей истории, как к болтовне детей и чужестранца. Но от жуткой головы на каменных ступенях не очень-то отмахнешься. Обсуждение быстро перешло к вопросам защиты деревни, а нас троих отпустили, и мы, устало волоча ноги, разбрелись подругами по дома. Добравшись до церкви, я позволил Силки обработать моё раненное плечо, после чего мешком рухнул на кровать и мгновенно заснул. На следующий день нас Юджо освободили от работы, и я позволил себе роскошь долгого сладкого сна. Потом прошла ещё ночь, и настало сегодняшнее утро. От боли в плече и усталости во всём теле не осталось и следа. По завтраках я встретился с Юджо, у которого была прежняя энергичная выражение лица, и мы отправились в лес. Он закончил первую полу сотню ударов, и вот я взголино на топор в правой руке и спросил сидящего чуть поодаль Юджо: "Слушай, Юджо, ты помнишь, в пещере, когда тебя ударил гоблин, ты что-то странное сказал, помнишь? Как будто ты, Алиса и я, мы трое когда-то дружили?" Ойджуал ответил не сразу. Какое-то время он молчал, и лишь шелестящий кронами деревьев ветерок нарушал тишину. Наконец, когда ветер поутих, моих ушей коснулся тихий голос. "Мои воспоминания". Мне вспомнилось. Этого не могло быть, но почему-то мне вспомнилось совершенно чётко. Я, Кирита и Алиса росли в этой деревне вместе с самого рождения, и мы с тобой были рядом с Алисой в тот день, когда её забрали. Ясно. Кёно уя и задумался. Возможно, в той неординарной ситуации, в которую он угодил, у него в памяти всё перепуталось. Да, так можно объяснить. Если сознание и личность Юджо формировал пульс свет, как и у меня, ничего удивительного нет в том, что на пороге смерти в воспоминания пролезают ошибки. Загвоздка однако в том, что если так Точно такие же проблемы с памятью и у меня. Я смотрел на умершего Юджо и действительно вспоминал, как мы росли вместе в Рулиде. Более того, я вспомнил и ту золотоволосую девочку Алису, которую вообще никогда в жизни не видел. Такого просто не могло быть. Это я, Кадзутаки Регая, хранил подробные воспоминания о жизни вместе с сестрой Сугухой в Кавагое, префектура Сайтама, вплоть до сегодняшнего дня. Точнее сказать, вплоть до моего пробуждения в этом мире. Мне совершенно не казалось, что они фальшивые. Я об этом и думать не хотел. Так что мы с Юджо одновременно увидели одну и ту же иллюзию? Допустим, так. Но все равно есть кое-что, чего я не могу объяснить. Когда Селька применила священное искусство, чтобы перекачать жизнь от меня к Юджио и привести его в чувство, мое постепенно угасающее сознание действительно ощутило присутствие кого-то четвертого. И этот четвертый даже сказал «Кирита, Юджио, я буду ждать вас на вершине Центрального Собора. Этот голос я никак не могу считать галлюцинацией, порожденной моим гаснущим сознанием, потому что до того момента, момента я ни разу не встречался с названием Центральный собор. Ну, естественно, в реальном мире такой штуки просто нет, и пройдя через множество разнообразных виртуальных миров, я там не то, чтобы не бывал в таком месте или здании, даже не слышал о нём. Иными словами, голос не принадлежал ни мне, ни Юджо, и ещё менее вероятно, что он принадлежал Селке. Кто-то ещё говорил со мной. Будет ли слишком большой натяжкой считать, что это та самая Алиса, которую забрали из деревни 6 лет назад? А если это правда, она, то моё невозможное прошлое в Рулиде вместе с Юджо и Алисой действительно существовало? В бог знает какой по счёту раз с момента моего пробуждения я оборвал свои мысли и сказал: "Юджо, там в пещере, когда Селька применил к тебе священное искусство, ты не слышал ещё чего-нибудь голоса?" На этот раз Юдзу ответил сразу же. "Не, я тогда был совершенно без сознания. А ты слышал, что такие-то? Нет, мне просто показалось. Э, проехали. Так, ладно, к работе. Моя цель больше 45 точных ударов. Поспешно отогнав мысли, роящиеся в голове, я вновь повернулся к Кедру Гигасу, крепче сжал топор обеими руками и сосредоточился на каждой клеточке своего тела. Топор чётко повторил начерченную мной мысленно траекторию, будто примагниченный к ней и ударил в полумесяце видный на трупствола